комментарии к вложениям Гарика Визиря. Откуда они здесь? Не знаю. Какой ж ты на хрен комбе? А, -а, а Найди другого, идиот, кретин. А, -а, -а. заткни её. Есть страшно, чтоб тебя на атомы разложило. Визирь на мгновение высунулся из-за укрытия, которым служил большой камень, выстрелил и спрятался, прислушиваясь к ответному цоканью пуль. Убил его.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 К счастью, и в этом Гарик окончательно убедился только, что выпекатель им встретился самодельный. В противном случае они бы уже жарились в походном зекурате очищения под заунывное бормотание чокнутых фанатиков. — Это самопалы, — негромко произнес визирь, набивая в патроны. — Кто? — не понял тредер. — Спятившие местные, — объяснил комби. Прониклись идеями собора, слепили на коленке очищающую машину и отправились в рейд огня, по велению души, так сказать. Чего только не узнаешь. Отправившись в путешествие, Седой коротко ругнулся. Зандр велик, в нем есть место разным психам. У вас таких нет? Не слышал. Зандр велик. Это верно. а Разведчик вложил последний патрон, вернул рожок на место, передернул затвор и продолжил.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 кибернетических протезов. Проклятие, у них получилось. Тредер вновь вернулся в укрытие, рывком сорвал опустошенный рожок, бросил его сидящей на земле на дире и вставил на место снаряженной. Они починили машину. Оценив повреждения, фермеры поставили выпекатель неповрежденным бортом противнику и под прикрытием брони занялись ремонтом ходовой, который только что завершился. «Боюсь, мы не удержимся».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 и догнать проклятый танк до того, как он поджарит Хакима и его полоумную спутницу. Гарик выругался, потом выругался еще раз, потом достал пышку, взвел ее и, хромая, побежал по узкому гребню скалы. Он обещал доставить клиентов безнадегу, а сидя в укрытии этого не сделаешь. Дерьмо! Иначе не скажешь. Укрылся ведь надежно, но тяжелая пулеметная пуля ударило в камень, срикошетила и на излете распорола Хакима плечо, грубо и жестоко. По руке потекла кровь, трейдер сморщился, сделал пару шагов в сторону и крикнул «Не удержимся!». Он никогда не считался паникёром однако на этот раз имел все основания для страха. Танк хоть и медленно, но приближался. Сбить его нет никакой возможности, а умирать... Умирать не хочется. Точнее, он не имеет права умереть, не исполнив задуманного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 как запах давно не тела моего и... и всех вокруг. Я скучаю по чистоте. — А я принюхался, — хмыкнул трейдер Знаю. — Кажется, ты меня только что оскорбил. — Зандр грязен, — пожал плечами визирь. — Вода сейчас огромная ценность, поэтому Зандр грязен и вонюч. Это надо просто принять. — Ты принял? — Да, но я скучаю.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 Утесы были молодыми горами, их основная часть сформировалась во время света в ходе мощных сдвигов, вызванных ударами тектонического оружия, и потому они не были достаточно изучены. Пройти через Рогульские можно было только пешком, и это обстоятельство делало их надежным заслоном на пути отмороженных падальщиков Майдобрежья, что тянулось вдоль такого же юного, как сами утесы, Зигенского моря.